Глава 70 Да, она была прекрасна, эта танцовщица, Которая, наконец, схватила стража моего царства. Она была прекрасна, и никто не знал, откуда она. Мне казалось, если доведаться, где она живет, В моем царстве откроются неведомые доселе земли, Пространные равнины, темные ущелья, тропы в пустыне —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 кого распахивает ветер слов. «Я не умею говорить, государь, я покоряюсь. Я чту тех, кто среди разноречивых потоков слов остается неизменным, как миддельш шпангоут, кто в обезумевшем море неколебимо следует за своей звездой. По звезде определяю я и его путь».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 Необычайен был ее танец. Но я и не ждал иного, ибо она хранила в себе больше, чем она сама. Ты смотрел на реку с вершины горы. Вот ей встретилась скала. Не в силах перепрыгнуть через нее, река ее огибает. Взвивается поравнение следуя понижениям почвы, медлит в излучинах,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 Но вот танцовщица прижала ладони к вискам, и сердце мое защемило болью. Я увидел в ней маску. Нет, не маску поддельного сопереживания, которую она цепляет на себя оседлый Это не маска, это крышка пустой коробки. Ты пустое место, если ничего в себя не впустил. Я увидел в ней древнюю маску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 если она — необитаемая пустошь. Оседлые не танцуют. Зато в краях, где земля скудная, где плуг тупится о камне, где знойные лето иссушает ниву, где человек противостоит варварству, где варварские уничтожают слабых, рождаются танцы,